Глава двадцатая. Великие. В гостинице меня ждала записка от Дмитрия Ивановича. Жду к одиннадцати ноль ноль. Менделеев. Утро второго сентября выдалось солнечное, по-летнему теплое. Я счел это добрым знаком. Полюбовался из окна настоявший полосатых будок возле памятника Николаю Первому караул дворцовый гренадер в медвежьих шапках и темных шинелях, перекрещенных на груди белыми ремнями. Принял душ и, принарядившись, отправился по известному мне адресу на Васильевский остров. Кадетская, 8, угол тучкового переулка Извозчик остановился у указанного красивого трехэтажного доходного дома с эркером и башенками по углам. Увидев пожилого дворника в белом фартуке с бляхой, как и положено, стоявшего с метлой на стражу у парадной двери, спросил, здесь ли проживает его превосходительство господин профессор Менделеев. Получив утвердительный ответ, поднялся по лестнице с дубовыми перилами и коваными решетками. Дом производил солидные впечатления. Такие дома стали строить недавно, и там были все удобства для жильцов. Горячая вода поступала централизованной с бойлерной, были электричество и телефон. Для богатого человека вроде бы цена приемлемая. В конце века пользование аппаратом обходилось около 30 рублей в год. Но аппараты конструкции Белла все время ломались и требовали дорогого ремонта скорых стали заменять на более надежные немецкие Сименс и Телефункин. К сожалению, у Менделеева телефона не было, а то бы я мог связаться с его квартирой из гостиницы. Телефоны ставили деловые люди или аристократы, но они жили ближе к центру, так что на Васильевском стоимость телефонной линии могла быть еще выше. Позвонил в дверь. Ее открыла горничная в сером скромном платье, белом фарточке и крыжевной наколке на убранной в прическу косе. Я представился и спросил, дома ли профессор про проходите господин степанов присела в книг синегорничная я сей момент доложу его превосходительство о вашем приходе но не успела в прихожей появился знакомый по фотографиим в многочисленных учебниках пособиях и популярных изданиях человек здравствуйте александр павлович радушно сказал профессор проходите в кабинет не угодно ли чаю кофе спасибо профессор может быть чуть позже я постарался быть воспитанным молодым человеком а то расслаблюсь разомлею и забуду зачем приходил «Вы, наверное, уже были у штабс-капитана?» – спросил Менделеев, устроившись за рабочим столом. «Он, по-видимому, разочаровал вас результатами испытаний?» «Нисколько, Дмитрий Иванович. Просто до него каким-то невообразимым мне манерам не дошли мои инструкции по подрыву заряда. Вчера мы все сделали у него в лаборатории, и все прекрасно получилось». «Я очень рад», – сказал профессор. «Ведь немцы бились не один десяток лет над этой проблемой, а у отечественных изобретателей получилось». Хотя я вижу по вам, что не все проходило гладко. Да и рот мистрагеев мне сказал, что в прошлом году вы сильно пострадали при взрыве, а ваш товарищ погиб. Если это было связано со свойствами тринитротолуола, то для меня загадка, как мог произойти такой взрыв, ведь, по сути, это вещество очень стабильно. И чтобы инициировать взрыв, надо постараться. Вы правы, профессор, ответил я. Тринитротолуол действительно очень стабилен. Он не боится открытого огня, удара, не намокает и не разлагается при избыточной влажности, как пероксилин. И не приносит неприятных сюрпризов, спонтанно взрываясь, как ледит, он же тринитрофенол. Единственная проблема – правильный подрыв заряда, но будем считать это уже решенная проблема. Хорошо, если это так. Я привез из поездки во Францию пять фунтов бездымного пороха на основе перикселина и почти столько же меленита. Пришлось отправлять этот груз через военных агентов, чтобы не подвергать поезд и пассажиров риску. На нашем военном корабле эти образцы были доставлены в Петербург и часть из этого количества уже поступил штабс-капитану для опытов. Теперь мы можем еще и сравнить с этими образцами ваш тринитр-толуол. Через некоторое время я буду участвовать в работе научно-технической лаборатории морского министерства под руководством господина чильцова с которым был в поездке. Морское министерство весьма заинтересовано в оснащении фугасных и бронебойных снарядов флота нового вв До этого уже было подписано соглашение с французами и налажено производство перселина на одном из наших заводов под присмотром французского капитана, который, к сожалению, показал себя недостойным человеком и плохим специалистом. Наши химики нашли несколько ошибок в его указаниях, на что капитан устроил скандал с форменной истерикой. «Хотя основной моей задачей является разработка отечественного бездымного пороха», — сказал Менделеев, «я все равно помогу вам с испытаниями тринитротолуола для начинки снарядов». Я... Не очень осведомлен о мощностях нашей промышленности, признался я, но знаю, что вы уделяли существенное внимание переработке естественных богатств России, а именно нефти и угля. Страна наша, как никакая другая, богата сырьем, и один из путей повышения могущества державы – торговать не сырьем, а продуктами его переработки. «Я совершенно с вами согласен, коллега», – воскликнул великий химик. «Ведь топить котлы нефтью – все равно что топить ассигнациями». Я знаком с работами инженера Шухова по крекинг-процессу для получения легких фракций из нефти. Год назад он опубликовал работу с рисунком этого аппарата и подал заявку на привилегию и на международные патенты. Крейкинг нефти – непрерывный процесс, открывающий путь к огромному количеству продуктов перегонки, включая бензол и талуол. То же самое можно сказать про коксование угля как источник фенола. То есть сырьем для анилинового синтеза и тулуолом российской империя обеспечен как никакая другая держава. Теперь нужно не дать зарубежным магнатам скупить все по дешевке заставить русских втридорого покупать продукцию, сделанную из их сырья. Вы поняли, коллега, что я имею в виду компанию господина Нобеля? Уважаемый Дмитрий Иванович, я попытался перевести разговор на более животрепещущую тему. Как я понял, сырьем для синтеза тринитра тулуола Россия обеспечена. Вот только кто его будет делать? «Дорогой Александр Павлович, я тоже много думай над этим», — ответил Менделеев. «Вот только государственная машина очень неповоротлива. Боюсь, что без отечественного частного предпринимательства здесь не обойтись. Как вы поняли, я очень не хочу проникновения иностранного капитала в Россию. Мы и глазом не успеем моргнуть, как окажемся боссы раздеты, да еще и должны им. У меня весьма доверительные отношения с промышленниками Ушкова из Звятской губернии. Там я и планирую производство российского бездымного пороха. Я поддерживаю ваши идеи относительно русских промышленников и их заводов. Я выразил согласие с мыслями профессора. Все же я не терял надежду уговорить деда на выпуск Тринитротулуола. К чему нам какой-то Ушков, да еще в Вятке? Но вот опасаюсь, справится ли семён Васильевич с синтезом нескольких пудов Тринитротулуола. Я видел его лабораторию, и она произвела на меня весьма скромное впечатление. семён Васильевич, истинный подвижник своего дела, попытался рассеять мои сомнения Менделеев. Он все свое жалование отдает на лабораторию, не забывает и своих лаборантов, унтеров, которых сам же обучил. Некоторые сослуживцы над ним посмеиваются, считая сумасшедшим фанатиком взрывного дела. Он ведь не женат? Какая бы жена потерпела подобные траты? Питается только хлебом и молоком, рассчитав калории для своего рациона. Так вот откуда худоба капитану, подумал я. Но семён Васильевич – редкостный умница, сочетающий достоинства артиллериста и химика самого высокого класса. Недаром ему, штабс-капитану, хотя и по гвардейской артиллерии, что на чин выше, как члену арткома поручили ваши испытания. Он ведь самый молодой в артиллерийском комитете ГАУ. Кроме него там ниже полковника никого нет, большинство генералы. Но они ничего не смыслят в химии, да боюсь, что и в артиллерии их познание на уровне прошедшей войны. Генералы эти ничем, кроме производства в очередной чин и награждения очередным орденом, не интересуются. Где уж до чтения монографии, не говоря уже о свежих журналах? А что до лаборатории так принято решение перенести все опасные опыты по взрывотехнике на полигон, где Симона Васильевича оборудуют новую химическую лабораторию. «Все это хорошо, уважаемый Дмитрий Иванович, и я полностью согласен с вашими мыслями», поддержал я разговор, одновременно переведя его на другие пути. «Стрелочник, прости господи. Но я бы хотел рассказать еще об одном открытии с делом мной и, к сожалению, трагически погибшим господином фон Циммером. И я рассказал все, что знал о синтезе сульфаниламида, потом нарисовал его структурную формулу. Менделеев слушал внимательно, не перебивая, изредка делая какие-то записи в блокноте. Кроме того, я рассказал о том, чего не было, и что невозможно проверить, о проведенных якобы на мышах опытах по действию сульфониламида, и о том, что я якобы заболел ангиной, и прием сульфониламида вылечил меня в считанные дни. У Генриха якобы была гнойна, инфицированная после химического ожога рана на руке, и присыпка порошка того же сульфониламида сотворила чудо за пару дней. Рана под повязкой очистилась и быстро затянулась. Я пошел на эту ложь, зная о реальном действии стрептоцида даже в наше время. А в 30-е годы 20 -го века, в доантибиотическую эру, им лечили буквально все, ведь другого действенного препарата не было. Кроме того, грамм положительной бактерии, стрептое и на которой действует сульфаниламид, и являются основными возбудителями гнойных ослаждений при открытых инфицированных ранах. Кроме того, класс 3D перфрингенс и гистолитикум, главные возбудители газовой анаэробной инфекции, тоже являются граммоположительными бактериями и в незапущенных случаях сульфаниламид может спасти раненых от гангрены и ампутации. Конечно, это требует микробиологической клинической проверки, но сейчас мне нужен препарат для испытаний. Дмитрий Иванович, сказал я, обращаюсь к великому Менделееву. Дело в том, что несмотря на то, что привилегия получена, в том числе и во Франции, Британии и САСШ, Моя лаборатория полностью разрушена и сгорела. Сгорели протоколы опытов вместе с лабораторным журналом. Не могли бы вы оказать мне помощь, указав, где я могу синтезировать этот препарат, пользуясь теми обрывочными сведениями, которые сохранились у меня в голове. Дело в том, что я не химик, а юрист, хотя неплохо знаю математику. А мой дядя, он, кстати, был тем химиком, погибшим при взрыве, который привил мне любовь к этому предмету. Но сейчас, оставшись один и даже имея средства на воссоздание лаборатории, сам я справиться с синтезом не могу». — Уважаемый Александр Павлович, мы с вами беседуем уже более часа, но я и заподозрить не мог, что вы не химик, — ответил Менделеев. — О, что после знания могучее делает, — подумал я в ответ на похвалу великого. — Но помочь я вам смогу, хотя и не сам. Я напишу письмо профессорам военно-медицинской академии. Она хоть и по военному ведомству числится, но косностью не отличается, скорее наоборот, восприимчивостью ко всему передовому в науке, особенно если это касается раненых воинов кафедры химии там руководит Дианин Александр павлович ваш полный тезка. Он известен работами в области синтеза фенолов, а также тем, что является учеником нашего знаменитого химика Бородина Александра Порфирьевича, являвшегося не только признанным авторитетом в области органической химии, а также и выдающимся русским композитором. В свою очередь, Бородин сменил на посту начальника кафедры известного вам Зинина Николая Николаевича, чьи работы в области органических нитросоединений вы использовали. Так что там очень сильная школа химиков-органиков, лучшая в России. И с вашим сульфаниламидом, я думаю, они справятся. Вот как, подумал я, сижу в патриархальной купеческой Москве и ни сном, ни духом не ведаю, что рядом такие гиганты. Вот она, суровая правда российской действительности. Все сосредотачивается в столице, а ведь это неправильно. И за сто с лишним лет мы так ничему не научились. Правда, была попытка создания научных центров в Новосибирске, Зеленограде и Дубне, Арзамасе-16 и еще паре десятков более мелких наукоградов. Ну и что с того? Все решения все равно в столице, и всем рулят столичные чиновники от науки. Получив письмо от Менделеева, я отправился в Академию на Арсенальной. Семен Васильевич принял меня радушно и сразу сказал извиняющимся тоном. «Уважаемый Александр Павлович», сказал капитан, не зная куда деть от смущения глаза и нервно сжимая руки. «Нашлась ваша бумага. Эти идиоты-делопроизводители, несмотря на надпись «Лично в руки», вскрыли пакет». И, увидев ваши чертежи, вообразили, что это бомбы, предназначенные для метания с воздушных шаров. Тем более, что такие боеприпасы и особенности их применения сейчас рассматривались в Академии ИГАУ. Вот начальнику отдела боеприпасов и вручили этот пакет, а он возьми да и уйди в отпуск. А потом и вовсе пошел на повышение, получив артиллерийскую бригаду вместе с генеральскими погонами. Нынешний начальник старое наследство недолго думая отложил в дальний ящик. Пришлось мне перерыть там все пыльные бумаги, пока я не нашел искомое. «Еще раз простить уважаемый Александр Павлович». «Да что вы, семён Васильевич, не убивайтесь вы так. Кому неизвестна наша бюрократия?» Попытался я успокоить штабс-капитана. «Все ведь образовалось. Состав подтвержден, он взрывается, и неплохо. Теперь дело техническое, как его с большой выгодой применить, это уже в вашей я в артиллерии не разбираюсь». «А вот мне так не показалось». Лукао прищурился, штабс-капитан улыбнулся. «Вы вчера весьма лихо подорвали заряд». «Ага, юный партизан Леонид Голиков», — подумал я. «Не хватало, чтобы этот офицер тебе раскрыл». Да и чертеж запала вы нарисовали знатный. Такой дилетанту трудно придумать. «Ах, дорогой Семен Васильевич», — скорчил я самую невидную рожицу. «Какой мальчишка не мечтает о войне, о пушках и взрывах? Но вот не пришлось, здоровье было слабое». «Понятно, но такой взрыватель слишком сложен, чтобы его сделать сейчас. Там нужно много тонких металлических деталей. Пружина, сложный ударник. Поэтому я предлагаю сделать другой запал». «Воспламенитель», — сказал Семен Васильевич. «Он простой, но достаточно надежный, сможет вызвать детонацию заряда». «Я договорился с летейщиками, они сделают 100 корпусов ручных бомб, по 50 каждого типа, за 120 рублей. Через два дня будут готовы первые два десятка, остальные быстрее, то из за неделю с работы они справятся. Сложнее со снарядами, боюсь, что нынешние детонаторы не обеспечат подрыва заряда, но я подумаю, что сделать». «Я вас понял, Семен Семен Васильевич», — ответил я. Запалы-детонаторы — это на ваше усмотрение, я ведь подряжался сделать только ВВ. Но, коль уж мы с вами разрабатываем новое оружие, предлагаю, чтобы граната или ручная бомба называлась как бомба Степанова с запалом Панпушко или РБСП, то есть ручная бомба Степанова-Панпушко. Капитан стал возражать, что идея на 100% моя, но я ответил, что конкретное воплощение идеи за ним, а идеи у меня полно. В конце концов, я уговорил капитана, и тут он протянул мне 80 рублей ассигнациями, сказав, что это остаток тех средств, что я ему выдал, на получил ответ. Уважаемый Семен Васильевич, давайте оставим эти деньги как премию вашим лаборантам за быстрое выполнение работ по синтезу необходимого количества взрывчатки. Спасибо. Ведь они нижние чины, им такая премия будет просто необходима. У одного семья, а другой жениться собирается, да и третий деньги не пропьет. Они у меня люди серьезные, ответил пан пушка